Вдруг Лоцман воскликнул «Убей меня, бог, если это не Амаранта!» В нескольких милях за ними, над самой водой, вспыхнула искорка. Лоцман внимательно поглядел в подзорную трубу и сказал, обращаясь главным образом к самому себе. «Это уж никак не голубое крыло. Ему бы ни за что нас не догнать. Это наверняка Амаранта». Он нагнулся над переговорной трубкой. «Кто у вас там на вахте?» В трубке зарокотал чей-то глухой голос, не похожий на человеческий. — Я, второй механик. — Прекрасно. Так вот что Гарри. Придется малость подналечь. Амаранта только что показалась из-за косы и прет на всех парах. Лоцман взялся за конец веревки, протянутый к носу, и дернул два раза. В ответ дважды ударил главный судовой колокол. Голос на палубе крикнул. — Эй, внизу! Приготовиться к промеру с левого борта! — Мне нужен не промер, — сказал Лоцман. Мне нужен ты. Разбуди старика, скажи ему, что Амаранта догоняет. И позови Джима, скажи ему. Есть, сэр. Под стариком имелся в виду капитан. На всех парусных кораблях и пароходах капитана всегда так называют. Что касается Джима, то это был подвахтенный лоцман. Через две минуты оба они уже летели по трапу, перепрыгивая через три ступеньки. Джим бежал в одной рубашке, сюртук и жилет были перекинуты через руку. — Я только собрался лечь, — сказал он. — Где труба? Он взял подзорную трубу и посмотрел в нее. — На гюйсштоке, кажется, не видать никакого вымпела. Бьюсь об заклад это амаранта. Капитан долго смотрел в трубу и выговорил только одно слово. — Проклятие! Вахтенный лоцман Джордж Дэвис крикнул ночному дозорному. — Как там осадка? — Два дюйма ниже ватерлинии по носу, сэр. — Маловато. Тогда раздался голос капитана. — Вызови старшего помощника, пусть свистит всех наверх. Надо перегрузить мешки с сахаром поближе к носу, чтобы осадка по носу была не меньше десяти дюймов. Живо? — Есть, сэр. Вскоре с нижней палубы донеслись крики и топот ног. Корабль все хуже слушался руля. Ясно было, что осадка по носу становится больше. Трое в лоцманской рубке начали переговариваться короткими отрывистыми фразами, негромко и озабоченно. Чем больше нарастало возбуждение, тем глуше звучали голоса. Как только один опускал подзорную трубу, другой с нарочито спокойным видом подхватывал ее. И каждый раз следовало одно и то же заключение — догоняй. Капитан проговорил в трубку. — Как давление пара? — 142, сэр. — Но жару все прибывает. Пароход содрогался всем корпусом, Трепетал и стонал, как раненое чудовище. Теперь у рулевого колеса стояли оба лоцмана. Сюртуки и жилеты они сбросили, распахнув рубашки на груди. По лицам обоих струился пот. Они вели судно так близко к берегу, что ветви деревьев задевали леера верхней палубы от носа до кормы. — Приготовились, — прошептал Джордж. — Готово, — полголоса откликнулся Джим. — Давай ходу и пароход, как испуганный олень, метнулся наискосок от одного берега к другому. Он снова прижался к самому берегу и, яростно шлепая колесами, мчался мимо нависших ив. Капитан опустил подзорную трубу. — Бог ты мой! Ну и шпарит! Вот беда! Неужели догонят? — Джим, — сказал Джордж, глядя прямо перед собой и отвечая быстрым движением рулевого колеса на малейшее отклонение судна от курса. А может, попробуем протоку убийцы? Рискованная штука. Насколько видна была сегодня утром коряга на фальшивой косе, что пониже острова Бордмана? Торчала из воды по самой корни. Трудная задача, прямо скажем. Значит, у выхода из протоки глубина будет не больше шести футов. Если ни на волос не отклониться, то кое-как проскочим. Правда, в притирку. Но рискнуть стоит. Уж она-то во всяком случае не решится. Закончил Джим, подразумевая Амаранту. Через мгновение Борей углубился в протоку, которая казалась извилистым ручьем, и приближавшиеся огни амаранты тут же исчезли из виду. Никто не произносил ни слова, даже шепотом. Все трое пристально вглядывались в темноту. Двое крутили колесо то в одну, то в другую сторону, напряженно управляя стремительным движением парохода. Каждые пятьдесят шагов казалось, что протока кончилась, но в последнем мгновении впереди всякий раз открывался новый просвет. Теперь выход из протоки был уже недалеко. Джордж три раза ударил в колокол, двое лотовых одним прыжком очутились на своих местах, и через минуту их загадочные выкрики уже раздавались в ночном воздухе. Их тут же подхватывали и повторяли двое матросов на верхней палубе. «Нет дна! Четыре полных! Три с половиной!» Три с четвертью. Отметка под водой три. Два с половиной. Два с четвертью. Дэвис потянул веревку, другую, где-то далеко внизу, прозвенели маленькие колокольчики. Пароход сбавил скорость, засвистел выпускаемый пар, предохранительные клапаны пронзительно завизжали. На отметке два. Два без четверти. Восемь с половиной. Восемь футов. «Семь с половиной!» Снова зазвенели колокольчики, и колеса совсем перестали вращаться. Теперь пар свистел с ужасающей силой, почти покрывая все остальные звуки. Готовься, Сейчас потягаемся!» Джордж положил рулевое колесо вправо до отказа и держал его мертвой хваткой. «Готово!» Пароход дрогнул, как бы затаив дыхание. Вместе с ним замерли капитан и оба лоцмана. Но вот Борей начал разворачиваться вправо, и глаза у всех загорелись. — Ну, теперь держись. Пошел, пошел, не зевай. Рулевое колесо так стремительно завертелось влево, что спицы слились в один сплошной круг. Разворот прекратился, пароход выправился и... — Семь футов. — все шесть с половиной. — Шесть футов. — Шесть фу... трах. Борей ударился килем одно. Джордж крикнул переговорную трубку самый полный шпаль вовсю пуф пуф чу чу выпускные трубы изрыгали в небо белоснежные клубы пара пароход заскрежетал, дернулся вперед задрожал и соскользнул на отметке два два че, бум бум бум теперь три удара колокола означали что лоты можно убрать и пароход помчался прочь от опасного места вверх по течению вдоль заросшего ивами берега а вокруг простиралось серебристое море миссисипи Амаранта исчезла. «Ха-ха! Ну, ребята, на этот раз наш фокус удался!» — воскликнул капитан. Но в ту же секунду у выхода из протоки появился красный огонек, и Амаранта снова стала их нагонять. «Разрази меня гром! Что же это такое, Джим? А вот что! Помните, Вашингтон Хастингс кричал нам с пристани в Наполеоне, просил, чтобы мы его подбросили до Каира, а мы не остановились?» «Это он сейчас там в рубке учит речных черепах водить пароход по тихим заводам. «Так и есть. Стоило мне увидеть, как Амаранта огибает среднюю косу у кабаньего глаза, как я понял, что в рубке у нее не какой-нибудь слюнтяй. Ну а если это Вашингтон Хастингс, уж он-то реку знает, как свои пять пальцев настоящий лоцман. Таким только и стоять в рубке, с золотыми листочками на фуражке, алмазной булавкой в галстуке и лайковыми перчатками на руках. Нет, старик, с ним этот фокус не пройдет». — Да, надо было взять его на борт, что и говорить. Амаранта была уже в трехстах шагах от Борея. И все приближалось. Старик заговорил в трубку. — Что на манометре? — Сто шестьдесят пять, сэр. — Как с дровами? Сосновые кончились, кипарисовые наполовину пожирает тополевые, как пирожки. — На палубе стоят бочки с канифолью. Взломай несколько штук и вали их в топку. Ничего, заплатим. Борей уже зарывался носом в воду содрогался и скрежетал еще яростнее прежнего. Однако нос Амаранты почти поравнялся с его кормой. — Как Паргарри? — 182, сэр. — Взломай бочки с беконом в переднем трюме, вали все в топку, забирай скипидар из кормового. Полей им каждое полено. Пароход теперь напоминал движущийся вулкан. — Ну а как сейчас? — 196, и все лезет кверху. Вода поднялась до среднего стекла. Большего давления не выдержит. Предохранительный клапан уже не держит. Посадил на него негра. — Хорошо. А тяга? — Лучше некуда. Каждый раз, как негр бросает поляну в топку, он сообщит, не летит в трубу следом. Амаранта упорно выигрывала дюйм за дюймом. Вот ее гвизшток поравнялся с рубкой Барея, Потом на месте гвизштока оказались трубы. Но она продолжала ползти вперед, пока не пошла колесо в колесо с Бареей. Тут они столкнулись, сильно ударившись бортами, и намертво сцепились прямо на середине залитой лунным светом реки. С палуб обоих пароходов раздалось громовое «Ура!». Матросы, кричая, размахивая руками, бросились к бортам, чтобы посмотреть, что случилось. От перенесения центра тяжести оба парохода накренились друг к другу, боцманы с проклятиями и угрозами носились зад и вперед по палубам, пытаясь отогнать людей от бортов. Оба капитана, перегнувшись через перила мостиков, потрясали кулаками, чертыхались и проклинали друг друга. Черные клубы дыма поднимались из труб, нависая над судами и осыпая их дождем искр. Прогремело два револьверных выстрела, но капитаны метнулись в сторону и остались невредимы, а пассажиры отхлынули от бортов и расселись по палубам. Покрывая невообразимый шум, в небо взмывали пронзительные вопли женщин и крики детей. И вдруг раздался гулки рев, оглушительный треск, изувеченную беспомощную амаранту, освободившуюся от уз, понесло по течению.